Лорд Дансини, Червь и Ангел. Отползая от могилы павшего, Чель встретился с ангелом, и вместе они рассматривали королей и королевства, и юношей и девушек, и города людей. Они видели стариков тяжело восседающих в креслах и слышали детей поющих в полях. Они видели далекие войны, воинов и окруженные стеной города, мудрость и зло и великолепие королей. И людей всех стран, которых Касался солнечный свет И червь сказал Ангелу Смотри на мою бищу Хм Всякая плоть трава Пробормотал ангел Когда они шли по берегу моря И ты можешь уничтожить Даже это? И червь Побледнел от гнева, поскольку Три тысячи лет он пытался Уничтожить эту черту И все равно ее мелодия звучала В его голове Конец рассказа Лорд Данцини, Червь и ангел Рассказ читал Михаил Стинский.